Так, назовите вас инициалы, пожалуйста. 352 Что? 352 Что, это прям ваше имя, что ли? Не, это только инициалы. Полное имя 3 миллиона 500 тысяч 200. Стол, стол, стол. По тюрьме входит комиссия с проверкой. Начальник тюрьмы все показывает и объясняет. А в этой камере у нас сидит наша гордость. Да, когда он попал к нам первый раз, он был неграмотным, мы научили его и писать, и считать, и читать все. Вот теперь сидит за поделку документов. Реклама Девочки, сегодня я иду на рыбалку Там будет Макс Тебе обязательно нужен болт из блек Для черного белья Да? А я дуру тервей накопала <соединяю> <соединяю> Болтают две подруги Вот, и под ветер, иду домой, по улице одна, да, и представляете, для вот, меня оставляется остановка, остановляется зыгуль, no. и незнакомый мужчина распахивает дверь, приглашает прокатиться, да, Игорь, подвезу, красавица, ты представляешь, нахал какой, а? А чё, почему нахал-то? Господи, это ты бы видел его квартиру. а я дур червей не копал а я научился печатать всеми пальцами да да а я только 10 умею